Сосисочный фарш. Капитан собрал людей в кубрике. «Товарищи», — сказал он, — «очень мне хочется поискать рыбу в заливе Джеффа. А залив этот, сами знаете, хитрый, и никто там до нас рыбы не ловил. И карты у нас нет, ясно? Так что, возможны варианты, как говорят в бюро обмена жилплощади». Возможны варианты и с айсбергом, и с погодой, и, самое главное, с провизией. Итак, кто должен быть в Мурманске через месяц, тот сегодня же перейдет на Смоленск. Рыбаки молчали. Из радиорубки доносился хрипловатый басок английского певца, который требовал весенних сумерек, загородного кафе и ласки смуглой муглой длинноногой женщины. Песня мешала капитану смотреть на рыбаков, понимать их мысли, предугадывать решения. Капитан думал о Жене. Девушка просила списать ее на берег. — У меня экзамены в институте, — сказала она. — И потом, вы сами понимаете, — Лыгин молчал. — Подпишите мой рапорт, — попросила Женя. — Я не могу так. И он подписал. «Я полагаю, что мы все останемся», — нарушил молчание Артильный Федор. Лыгин посмотрел на него и добро улыбнулся. Федор был хорошим парнем. Он непревзойденно играл в преферанс, рассказывал смешные анекдоты и лихо открывал консервы тупым перочинным ножом. «Я полагаю», — продолжал Артильный, — «что среди советских рыбаков нет и не может быть трусов». — Как поэт чешет, — заметил Чернов. — Не налетай, — попросил Гулия. — Красиво говорит, душа такие слова принимает. Чернов улыбнулся и покачал головой. — Простите, бога ради, — вдруг спросил сковорода, тонким, не похожим на обычный голосом. Э, — Простите, но как долго мы можем задержаться? — Долго, — ответил капитан. Сковорода покраснел до кончиков ушей, и тихо сказал, «Тогда мне придется уйти на Смоленск». В кубрике воцарилась тишина. «Я никак не могу опоздать», — жалобно проговорил сковорода. «Вы поймите меня правильно, Бога ради». «Мы понимаем», — сказал капитан. «Мы понимаем, дорогой», — повторил Гулия. «В следующем году снова с нами пойдешь, а?» Обязательно обрадовался сковорода. «Больше никто?» — спросил капитан. «Среди настоящих советских рыбаков», — повторил артельный Федор, — «нет и не может быть трусов». О том, что сковорода должен быть в Академии к открытию сессии, знал капитан и люди, которые жили с профессором в одной каюте. А люди моря умеют хранить тайну, поэтому остальные члены экипажа до сих пор не имели представления, кто такой сковорода. Артельный Федор зашел к нему в каюту, когда в Кубрике начался киносеанс. Рыбаки, свободные от вахты, смотрели фильмы, взятые на Смоленске в порядке обмена. Обмен фильмами — событие, к которому все относятся с живейшим интересом. — Пойдем, — сказал Артельный, заглянув к сковороде. — Поможешь мне? — Хорошо, — ответил сковорода. Они прошли в корабельную лавочку, в царство Федора. Здесь хранились компоты, сгущенные сливки, сосисочный и колбасный фарш, конфеты и деликатесы, купленные рыбаками на берегу в складчину под будущий заработок. — А ну, помоги, — сказал артельный, не глядя на сковороду, и взялся за большой ящик. — Бери крепче и несем ко мне! — Хорошо, — сказал сковорода. Федор оттолкнул дверь ногой и выглянул в отсек. Там было пусто. «Идем, — сказал Федор. Скорей — Скорей!» Они затащили ящик в каюту артельного. Федор жил один, потому что хранил финансовые документы. В каюте пахло чем-то теплым и сытным. Артельный вытер со лба мелкие капельки пота и сказал «Айда по второму!» «Айда!» — согласился Сковорода. Следующий ящик оказался тяжелее первого. Доски были плохо струганы, и в ладонь сковороды вонзились занозы. Уже затаскивая ящик в каюту Федора, сковорода споткнулся высокий порог и упал. Ящик разбился. Оттуда посыпались банки с сосисочным фаршем. И этот фарш считался на корабле особенно лакомым и был дефицитен, так же, как и смородиновые варенье. Артильный уже неделю никому не выдавал фарша потому что, уверял он, все запасы кончились. А сейчас банки катились по отсеку и гремели, ударяясь о стальные переборки. Федор выругался. — Собирай скорей и ко мне, — сказал он хрипло. «Зачем — Зачем? — спросил сковорода, медленно поднимаясь. — Зачем, зачем? — передразнил его Федор. — Ты рвешь когти, а я остаюсь. А жратвы мало и не строй из себя комиссара, понял? «Понял», — сказал сковорода. Он снял очки, зачем-то отряхнул брюки, а потом ударил артельного по лицу своей длинной тонкой ладонью. Федор стал красным, глаза у него сузились, и, захрипев, он бросился на сковороду. Тот стоял, не поднимая рук. Гулия забыл в каюте папиросы, и поэтому, когда кончилась первая часть картины «Свинарка и пастух», Бросился вниз к себе. Он ветром слетел по винтовой лестнице и замер пораженный. Он увидел, что Федор бьет сковороду. Артельный заметил Гулию и закричал. — Ан, сука, фарш крал, видишь? А я его поймал. Дезертир и фарш ворует. И Гулия все понял. Он ослеп от ярости. Он бросился на Федора и кулак ощутил скулу. В первой шлюпке на Смоленск отвезли артельного Федора. Лицо у него было забинтовано. Руки все время шарили по коленям, а пальцы сжимались и разжимались, судорожно царапая волшеве от брюк. Во второй шлюпке на Смоленск плыли Женя и сковорода. Рыбакет, возивший их с РРТ-454, Сидели около тарахтящего моторчика, пели песни и задыхались ветром, тугим, как желатин. Солнце играло с океаном в жмурке. Сковорода и Женя, обернувшись, смотрели на траулер, который уменьшался с каждой минутой. Он становился сахарно-белым и таким красивым, каким, наверное, и не был на самом деле. И Женя смотрела на корабль до тех пор, пока в глазах у нее не показались слезы. — Это от солнца, — сказал сковорода. — Да, — улыбнулась девушка. — Конечно, от солнца.